Глава 18. Кендра начала извиняться за своего босса едва он покинул ресторан. Как видите, он мой преданный заступник. Слава богу, что он у меня есть. После смерти Мартина из всех моих друзей меня не бросил только он. Простите за замечание, но вам не кажется, что возможно, ему бы хотелось быть с чем-то большим, чем просто заступник и друг? Кендра небрежно махнула рукой. Стивен? Да ничего подобного. Даже когда мы оба учились на медицинском и то встречались, то нет, наши отношения, в общем-то, сводились прежде всего к помощи друг другу в изучении материала. Он же сказал, что если бы не Мартин, вы бы могли пожениться. Это была попытка пошутить. Поверьте мне, это чисто платоническое чувство. Я уже почти пять лет как вдова, и мы видимся с ним каждый день. Так что... «Будь он втайне влюблён в меня, он бы уже что-нибудь предпринял». Лори решила пока оставить эту тему, но про себя отметила, что надо будет узнать о докторе Картере побольше. Ему определённо было, что сказать о Мартине. Измены, иски. «Но вы не помнили, что вы ему об этом говорили, да? Об измене? Это я помню. Я рассказала ему всё». Кроме него мне никто не верил, потому что Мартин убедил всех и каждого, что он преданный муж, души не чающий в своей бедной, недееспособной жене. Но вы сказали, что не помните, как говорили Стивену про изки. Кендра пожала плечами, заметив, что это было давно. Но Лори видела, что что-то в этой ситуации ее все еще беспокоит. Пора задать самый главный вопрос, подумала Лори. Кендра, если Мартина убили не вы, «Тогда кто?» — спросила она. И ещё до того, как Кендра начала отвечать, нацарапала в своих записях имя Стивен Картер. Я полагаю, что он завёл связь на стороне сразу после рождения Минди. Он был занятой человек. У него была его врачебная практика плюс стремление поддерживать полезные знакомства и вести себя так, чтобы имя Беллов не сходило с уст светской тусовки. Но большинство мужчин на его месте всё равно старались бы побольше бывать дома, чтобы проводить время со своей чудесной дочуркой. Мартин же там вообще почти не появлялся. И что было ещё более вызывающе, демонстративно игнорировал меня, когда я спрашивала его, где он был. Он уже даже не снисходил до вранья, просто презрительно смотрел на меня и уходил. Лори не знала, правдив ли этот рассказ, А Кендра, похоже, не понимала, что изображая Мартина плохим мужем и отцом, она тем самым только подтверждает, что у неё имелся веский мотив для его убийства. Я даже представить себе не могу, какую ярость это могло у вас вызвать, заметила Лори. Если я продолжала говорить о своих подозрениях, он заявлял, что я схожу с ума, а затем сказал своим родителям и всем нашим друзьям, что на почве ревности у меня развилось паранойя, и что я обвиняю его в измене, не имея на то никаких оснований. Так что, когда я обратилась к ним за поддержкой, они все, его стараниями, уже были настроены против меня. «Вы смотрели старый фильм «Газовый свет»?» «Да, конечно. Там ещё играла Ингрид Бергман», — ответила Лори. «Это был любимый фильм матери, и она знала, что это, снятая в сороковых, экранизация пьесы «Он». Патрика Хэмилтона. Имелась и более ранняя экранизация, сделанная в Англии, но большинство американцев имеют в виду именно ту, в которой снялись Ингрид Бергман, Чарльз Бойер и молоденькая, никому ещё неизвестная актриса Анджела Лэнсбери. В фильме говорилось о молодой жене, муж которой всячески исхитрялся, чтобы она уверилась в том, что сходит с ума, прятал её вещи, Устраивал так, что с чердака доносились шаги. А газовое освещение в их доме становилось то ярче, то тусклее, без всяких видимых причин. При этом он твердил своей жене, что всё это только порождение её больного воображения. Именно так вёл себя и Мартин. Он психологически манипулировал мной. Примечание. Благодаря фильму «Газовый свет», по-английски «газлайт», В англо лексикон вошло слово «газлайтинг», то есть психологическое манипулирование человеком, основанное на том, что его доверие к самому себе целенаправленно подорвано манипулятором. Конец примечания. И выставлял сумасшедший перед всеми, кто нас знал. Но я ничего не придумывала. Женщина всегда знает, когда её муж начинает ей изменять. Мартин был из тех мужчин, которые не могут жить одни. Он всегда находился в серьёзных отношениях. До меня у него было два романа с очень успешными женщинами. Оглядываясь назад, я понимаю, что на мне он женился именно потому, что, в отличие от них, моя карьера никогда бы не сравнялась с его собственной. «Вы же учились на медицинском факультете и собирались стать врачом». На лице Кендры отразилась печаль. Было видно, что она горюет о том будущем, которого так и не смогла достичь. Я желала только одного — стать хорошим педиатром, а вовсе не суперзвездой. Я хочу сказать, что Мартин нуждался в том, чтобы в его жизни была женщина. И даже после того, как у нас начались проблемы, этой женщиной оставалась я. Но затем что-то щёлкнуло, и мне стало ясно, что он полюбил другую. Я готова поклясться своей жизнью, что дело обстояло именно так. Мартин мог быть очень обаятельным. Я так быстро согласилась выйти за него замуж, потому что он вскружил мне голову. Лори вспомнила, как, видя Мартина Белла по телевизору, всякий раз говорила себе, у этого малого определённо есть харизма. Такой же харизмой обладал и Алекс. «И вот я уже собираюсь выйти за него замуж», — подумала она. Кендра, между тем, продолжала выстраивать свою версию событий. «Все подозревают меня, потому что будто бы больше никто не имел причин желать ему зла. Но как же то, что он пустил в ход свои чары, чтобы увлечь чужую жену? Он был бы не первым любовником, которого убил ревнивый муж. А у вас есть какие-нибудь мысли относительно того, кем была та женщина?» «Мысли?» Она широко раскрыла глаза. «Не мысли, а уверенность». «Я абсолютно уверена, что это была Лиэн Лонгфеллоу». Это имя поразило Лори. «Жена сенатора Лонгфеллоу? Готова поклясться своей жизнью, что это была именно она?»